Глава 9. Воздушное пространство Африена. Лететь решили по кратчайшему пути, через Африен. Вместе с нами отправился и дирижабль герцогов Баварских, на котором мы прилетели сюда. Мы же с Ши летели на Небесном страннике, лучшем воздушном судне Эльвари. Высота была приличной, поэтому мы практически не боялись ктулхутов, у которых летающие твари отсутствуют. Кстати, Тириш не смог ответить на вопрос, почему ктулсатки не пришли сюда вместе со всеми. На ум пришло только одно, что в том мире они не могут родиться, или их настолько мало, что все они требуются там. Можно опасаться воздушных кораблей предателей, пришедших на сторону врага. Но чтобы справиться с нашей пятеркой, им необходимы превосходящие силы. Причина проста. Флагман родителей моей супруги это новейший, самый мощный корабль с самым современным вооружением. Сейчас я лежа на кровати находился в своей каюте в двух состояниях одновременно: Келса, которое было поверхностным, и измененное сознание первого уровня. Я начал использовать свою боевую ментальную технику, попутно нагружая свой мозг сложными расчетами. В качестве задания я взял сражение на троих: я, Айвинель и Ши с пятью Ктулхами, два из которых имеют свиту в десять подручных и двумя ктул-айчами. В ментальном плане я сражался с одним воображаемым противником. Конечно, это не реальный бой, но все равно нагрузка на мозг и сознание была большая. Спустя десять минут пришло понимание, что я просто не успеваю обрабатывать данные от стольких противников. Поэтому перехожу на второй уровень горса и выпадаю из ментального состояния. Эх, как жаль, что нет учителя, немного сожалеюще вздохнул я. Хотя эта хитрая морда говорила, что у меня он есть. Правда, уточнить, где именно отказывается, даже на то, кто это такой, не дает намека. Начал все с самого начала. Дойдя до определенной точки, сдвинулся глубже в ментальности и получилось. Я сумел удержать оба состояния, продолжая сражаться в своем воображении. Длилось это до тех пор, пока не почувствовал усталость. Прикрыл глаза, но уснуть мне не дал стук в дверь, а затем раздался голос Ханьки. — Раеш, можно войти? Заходи, конечно. Чем занимаешься? Вопрос получился настолько банальным, что девушка даже почувствовала себя немного не в своей тарелке. Но воспитание сказалось, и уже в следующий миг она прямо посмотрела мне в глаза. Работаю над собой, тренирую свои способности, затем с усмешкой добавил. Это же ты у нас гений, а я так погулять вышел. Девушка так вздернула свой носик, что мне захотелось ей кое-что напомнить. Но ты моя добыча. Что? Прошипела она так, что даже Тирш, спавший в углу каюты, открыл глаза. И на меня налетел бешеный вихрь. Я, ожидая нечто похожее, заранее перешел в состояние измененного сознания, несмотря на накопившуюся усталость. Перехватив ее руку, направленную мне в грудь, толкнул ее на кровать, а сам вскочил на ноги. Девушка долго не разлеживалась, и снова бешеной фурии налетела на меня. Магию она само собой не применяла, А все занималось рука и нога машеством. Подловил я ее на том же приеме, когда она решила ударить меня ножкой. Вот только обе ее руки страховал своими и прижал аналогично: ее правую руку к ее же шее, а левую между ее ножек. И по аналогии девушка прошипела: "Руку убери". А самка, оказывается, любит настоящие брачные игры. Раздался у меня в голове голос Тирыша: "Ты ей спуску не давай" пожёстче с ней, пожёстче. И снова закрыл глаза и улёкся спать. Я же на пару мгновений задумался о брачных играх метаморфов, и моё воображение нарисовало вообще невероятную картину, где два существа используют все свои возможности. Мысленно помотав головой, я произнёс: "Я же говорил, что ты моя добыча". Она снова зашипела, пытаясь вырваться. А потом как-то расслабилась и вообще прижалась ко мне. но но Я отпустил ее, отступая на шаг. Девушка возмущенно посмотрела на меня, развернулась и направилась к выходу. И тут меня посетила одна интересная мысль, как лучше тренироваться. «Ши, постой. Она повернулась с улыбкой на лице. Помоги мне. Я согласна. Но что я должна делать? И я стал рассказывать о посетившей меня идее. Суть ее состояла в том, что девушка должна меня атаковать, а я буду находиться в двух состояниях одновременно. И началась уже нормальная тренировка. Ханька атаковала меня руками и ногами. Я же просчитывал ее действия и одновременно с этим наносил ментальные удары. Первый уровень обоих состояний давался легко. Затем я попробовал перейти на второй уровень горса и снова потерпел фиаско. Несколько раз пытался. Но у меня не получалось. Потом я попытался опуститься в глубины сознания, и у меня получилось. Я мог и увеличивать размеры моего оружия, и менять его, и атаковать с большей скоростью. И одновременно с этим мой мозг работал в полную силу на первом уровне. Так и продолжалась наша тренировка, пока не раздался стук в дверь. "Войдите", сказал я. "Господин В каюте появилась молоденькая эльфийка, работающая здесь курьером. Впереди идет сражение. Мы с Ши быстрым шагом направились в рубку, где капитан корабля начал посвящать меня в курс дела. Я взял подзорную трубу, великолепное изобретение, и начал рассматривать то, что находилось по курсу. Оказывается, мы уже находимся в воздушном пространстве провинции VL, клана Звезда Эльвари. И тут я заметил кое-что интересное. Штандарт герцогства Баварского. Откуда он здесь взялся? Непонятно. Но точно такой же я видел, когда гостил у них. Удивительным было то, что там сражались и люди, и эльвари. Первые, я так понимаю, это германцы из герцогства. Наши войска находились на правом берегу небольшой реки, на возвышенности. Враг же занимал очень большую площадь на пологом левом. Среди множества эльвари Непонятно, живых или уже поднятых в качестве нежити, виднелось много ктулхутов. Разглядел даже трех ктул-айчей, но их вполне может быть и больше. В данный момент главную роль играли отличные укрепления, но наши держались только за счет магии. Капитан корабля пояснил, что это место самое удобное для преодоления реки. Ранее здесь был мост, но его уничтожили. Приглядевшись, увидел остатки. А выше и ниже по течению правый берег мало того, что становился более крутым, с практически отвесными скалами, так еще и вырастает вверх еще метров на пятьдесят. Надо бы помочь нашим. Но я не вижу места, где бы мы могли приземлиться, произнес я, внимательно рассматривая местность. Там была посадочная площадка для одного дирижабля, но сейчас там находится, наверное, ставка командования. Скоро приблизимся и увидим. Ответил мне капитан. И еще, Мы можем помочь сверху. Хм, неудобно творить магию. Я покачал головой, уже просчитывая эффективность атак. Неэффективно. А мы будем сбрасывать на них специальную алхимическую смесь, которая взрывается так, что не каждый амулет сможет защитить. Возразил мне капитан. А потом начал пояснять, когда мы направились на самую нижнюю палубу. Это новейшая разработка где за основу были взяты их алхимические пушечные снаряды, они намного большего размера, поэтому и воздействие сильнее. Более того, находятся они в специальных керамических сосудах, на поверхность которых нанесено множество специальных плетений. При ударении обо что-то происходит взрыв, и сосуд разлетается осколками, которые по сути являются маленькими амулетами. Поэтому кроме огня Враг получает еще и повреждения при помощи них. Естественно, я сразу же отдал приказ об атаке, и на землю полетели эти снаряды. Надо передать отцу, чтобы и у нас сделали подобные, но с порохом. Очень тихо прошептала стоявшая рядом со мной Ханька. Но я услышал ее слова и посмотрел на нее, спросил: "Домой полетишь из Кайрвиля?" "Нет. Постараюсь так передать весть." Атака наша оказалась очень эффективной, нанеся опустошение среди врагов. Маги пытались выставлять щиты, но эти интересные снаряды взрывались даже от соприкосновения с ними. Мы летали на недосягаемой для магии высоте и атаковали, атаковали, атаковали. Жаль, что запас был не так велик. Иначе уничтожили бы всю вражескую армию. Со слов все того же капитана, производство их достаточно сложное поскольку требует много работы артефакторов. Специальные чары несложные, но очень уж много требуется их нанести. Но наши действия имели очень благоприятные последствия. Не зная сколько у нас подобного оружия, враг отступил. Мы же направились к посадочному полю, поскольку мне хотелось самому встретиться с герцогом, чтобы забрать его с собой в Кервиль, а там уже обсудить наши дела, поскольку мои военачальники все как один говорили: что провинцию и город необходимо удержать. Более того, один из них полетел вместе с нами. Вот он и хотел обсудить оборону и наладить возможность одновременных действий. Площадка, как оказалось, имеется, но для ее создания пришлось вырубить деревья, которые, кстати, пошли на береговые укрепления. Первой сошла команда моей охраны, а я уже за ними. С интересом оглядывался, осматривая постройки. Когда услышал знакомый женский голос. Раеш. Африка. Африен. Территория клана Звезда Эльвари. София Шарлотта Августа, герцогиня Баварская, слушала доклад командира группы эльфийских рейнджеров Виэль. "Госпожа", обратилась к ней по правилам эльфийского этикета. "Силы враг собирает очень большие. Полностью разведать всю территорию нам не удалось". Но уже сейчас можно говорить о тысячах наших соотечественников, как живых, так и мертвых. Ктулхов видели всего пятерых, но судя по количеству подручных, их минимум в два раза больше. Видели трех гигантов, но сколько их на самом деле, трудно сказать, поскольку не удалось пробраться в ту сторону. К сожалению, сказать, как они будут атаковать, какими силами и кто пойдёт в первую очередь по их перемещениям, невозможно точнее, как всегда. Впереди концентрируются нежить и предатели. Это все. Иди, кивнула София. Мы снова уйдем на ту сторону, сказала женщина. Если будет что-то очень серьезное, отправлю магического вестника. А сама задумалась о предстоящем сражении. Но как это часто с ней бывало в последние дни, поблагодарила родителей за обучение военному делу, которое ей сейчас пришлось очень, кстати, Родители. Они не смогли выжить после предательства. Девушка узнала об этом по прилете домой, когда встречать ее вышел личный маг-менталист ее родителей Дитых. Он ей рассказал все последние новости. После отлета ее хороших знакомых этой же ночью и произошло предательство. Как враги сумели пробраться к ним во дворец, остается загадкой. Но они устроили настоящую резню, а затем захотели скрыться. Причём захватили мага для каких-то своих целей. Это уже позже сам он просветил, что скорее всего его хотели использовать для создания летающих Ктулхутов. Освободили его воины австрийского герцогства, которых послали им в помощь на трёх дирижаблях. А затем начались атаки по трем направлениям. И София поняла, что если она не выведет остатки армии из боя, то лишится ее. К ее огромному сожалению, Кроме родителей были убиты и оба отличных военачальника. Поэтому и власть, и командование армией перешло к ней. Собрав остатки армии и простых людей, они погрузились на 10 дирижаблей и направились к своим родичам. Но перелетев через очередной горный хребет, увидели, что и здесь идет война. Навстречу им попались три дирижабля, в которых тоже находились остатки жителей австрийского герцогства, которые и поведали им что беда пришла от польской шляхты. Там чуть ли не все поголовно перешли на сторону новых врагов. Поэтому девушка решила уходить в сторону Африена, в город Кервиль, где надеялась связаться с Эйвенель или ее родителями и попросить оказать помощь, либо предоставить им возможность осесть на этих землях. Но, как оказалось, война с новым врагом была и на их территории. Однако отказывать в помощи никто не стал. Более того, всех детей эльфов поместили рядом со своим храмом. София еще очень удивилась отсутствию молодого поколения. Но им сказали, что по приказу владыки всех детей успели эвакуировать на остров Гран-Канария во владении Раиша и Айвенель. Они бы и их детей отправили туда, если бы это не было так опасно. Как оказалось, часть представителей их расы, те, кто были в оппозиции к владыке, тоже стали предателями. Прямо всё как у нас, подумала тогда девушка. Вместе с ними прибыли еще эльфы из соседних кланов. Так что воинов собралось достаточно много. Но вот с командирами была беда. Как оказалось, даже ее знаний было достаточно, чтобы выделяться на фоне остальных. Отличных воинов было много, но командиры, которые сумели бы расписать не только тактику, но и стратегию, отсутствовали. Со стратегией сейчас всё понятно выжить и удержать провинцию. А вот тактика и планирование сражений целиком ложились на плечи всего троих человек. Точнее, одного человека, то есть ее, и двух эльфов, что интересно, мужчин. А вот командирами отрядов были по большей части эльфийские женщины. Девушки выделили западное направление, придав дополнительно к ее людям еще отряды эльфов и двух магов, которые умели оперировать силой богини. И всего один отряд рейнджеров, но по отзывам остальных их соплеменников чуть ли не лучший. София подробно расспросила выделенных ей жриц, что значит сила богини и почему не все эльфы могут с ней работать. После пояснения молодая военачальница очень сильно пожалела, что ее подчиненным это не под силу, но хотя бы благословение жриц на ее людей действовали. В ее задачу входило перекрыть удобную переправу Через реку Тирикан и, что в переводе значит быстрая и опасная. Увидев мост, София сразу же приказала его сломать. Точнее, после того, как группа рейнджеров-разведчиков ушла на ту сторону. Виль ей сразу заявила, что для их возвращения в нем нет необходимости, поскольку они знают одно относительно безопасное место для преодоления реки. Также она приказала расширить посадочное поле, вырубив деревья которые были использованы для строительства защитных сооружений. Она советовалась с командирами отрядов, которые подсказали некоторые моменты, поэтому надеялась, что им удастся выполнить задачу. Девушка лично осмотрела всю линию укреплений, составляя в голове план их защиты. Как хорошо, что Раеш передал сведения о силе врагов и о том, чего от них можно ожидать, подумала она. Но откуда он это знает? Последний вопрос интересовал ее очень сильно. Поскольку девушка была вынуждена констатировать тот факт, что ее спаситель стал для нее не просто человеком, сохранившим ей жизнь, с сожалением подумала, что сейчас пригодился бы и ее брат, который разбирался в ведении сражений намного лучше, но он застрял где-то в Российской империи. Думать о том, что и он мог погибнуть, ей категорически не хотелось. Она применила в строительстве оборонительных сооружений некоторые полученные за время учебы знания. Как сказал бы ее учитель, ты действовала прямо по учебнику. Но сама она была очень рада, что тот очень подробно рассматривал именно подобную оборону с использованием реки в качестве преграды. А спустя пару дней началось сражение. Сначала магическая дуэль, где маги, которые могли владеть силой богини показали себя с самой лучшей стороны. Но затем в бой вступили эльфы, как живые, так и мертвые. Соорудив из деревьев плоты, они устремились через реку. Маги или личи держали впереди щиты, поэтому им удалось высадиться на берег, несмотря на стрельбу защитников из луков, арбалетов и даже пушек, которые установили в укреплениях, сняв их с двух дирижаблей. Тактику враг применял самую оптимальную в этом случае. Вначале шли нежить и эльфы, которых в случае их гибели маги поднимали в качестве нежити. Сами Ктулхи находились на плотах позади них, прикрываясь очень мощными магическими щитами. Но приданным ей в помощь двум эльфийским архимагам удалось убить двоих. Но и сами они выдохлись, а затем враги, подняв всех, которых смогли павших воинов в качестве нежити, отступили. И София не сомневалась, что те задумали очередную пакость, уповая на богиню эльфов, которая помогла бы отряду вель все разведать. Жрицы за день боёв тоже устали изрядно. Здесь был храм, но состоял он всего из трёх милорнов, пусть и довольно старых. Ранее никто и никогда не задумывался о том, что придется здесь воевать. Поэтому он выполнял по большей части роль места, где проезжие могут поклониться и вознести хвалу богине или совершить какой-нибудь обряд. Для всего этого силы храма хватало. Но вот для ведения боевых действий увы нет. И это несмотря на то, что сейчас не только эльфы искренне молились, но даже ее соотечественники посещали своеобразный храм Эльвари. Ночью Ктулхуты предприняли одну попытку Но судя по их действиям, скорее всего, просто проверяли оборону или рассчитывали на некую случайность. Люди по ночам видели очень плохо, поэтому дежурство выпало на долю местных жителей. Утром во время завтрака перед Дитрихом появился магический вестник, который мгновение спустя преобразился в лицо командира рейнджеров. Госпожа, несмотря на то, что отправлялась с магу, она обращалась к герцогине зная, что тот от нее не отходит ни на шаг. Враги строят некую конструкцию, из которой можно соорудить мост. Деталей и подробностей рассмотреть не удалось, но мост это первое, что приходит в голову. Нас заметили. Поэтому пришлось уходить далеко на запад. Не ждите в ближайшее время. «Час от часу не легче, в сердцах произнесла девушка. Еду она проглотила словно удав а чашку сока выпила одним залпом. Поднявшись, София быстрым шагом направилась на рубеж обороны. На полпути Мак получил еще одного магического вестника. Теперь уже от главы клана. Ответ ее вчерашнее послание, что знаний у нее недостаточно, чтобы командовать армией против такого многочисленного противника. Вот только ответ был прост. Вы учились в военной академии, а больше никого другого нет. Сегодня бой начался без предварительной магической дуэли. Нежить сразу двинулась на плотах, а вот на месте бывшего моста появились ктул-айчи, которые несли некие конструкции, настил из бревен с приделанными к нему стволами деревьев. Опустив последние в воду, они положили настил на остатки моста, и девушка сообразила, как они хотят построить новую переправу. Поскольку подобных конструкций она видела уже не менее десятка. Если им удастся это сделать, то удержать позицию не получится, и атака нежити в данном случае служит отвлекающим маневром. Эльфийские маги сосредоточились на строящих мост ктулхов, а с личами пришлось сражаться людям. Вот только похвастаться успехами могли лишь последние, в то время как эльфы не смогли пробить выставляемые ктулхами щиты. Точнее, лишь в самом начале им сопутствовал успех, а потом Им противостояли четыре вражеских мага, которые к тому же менялись. Зоркие эльфы уже сейчас насчитали их четырнадцать. Не будь у тех замены, вполне вероятно, удалось бы не дать построить переправу, но не в этом случае. Только когда в конце подключились пушки, строительство замедлилось, но не прекратилось. И вот потоки врагов хлынули к их укреплениям. Первыми в прорыв бросились ктулкарны за которыми устремилась нежить. После них последовали маги и гиганты. Дитрих, держи как можно больший ментальный щит, приказала стоящая на передовой герцогиня. Атаковать не надо. И начался ад. В некоторых местах ктулхутам удалось ворваться внутрь, но их уничтожили достаточно быстро. Сама же девушка стреляла из лука, потому как накопители двух ее магострелов были уже пусты. Вот кто бы мог сказать ей, что детское увлечение пригодится ей спустя столько лет. Летящие дирижабли девушка заметила пару минут назад и сейчас судорожно размышляла, как надо действовать, если враги высадятся у них в тылу. Но придумать ничего не могла, ведь и так все сражались здесь. Резерва никакого нет. Ох ты! Схватился за голову менталист. Когда к укреплению подошли два Ктул-айча, затем Дитрих вздрогнул всем телом и чуть было не упал. Но стоящая чуть позади него София помогла ему устоять на ногах, подхватив под руку. А затем все изменилось. С самого большого воздушного судна Нктулхутов на начали что-то сбрасывать, и это что-то взрывалось, нанося огромные потери врагам. Флагман владыки произнесла совсем молоденькая эльфийка, исцеляя мага, у которого из носа, рта, ушей и даже глаз пошла кровь. Напор врага снизился, а после того, как во взрыве погибли триктулха и два гиганта, враг отступил. Их помощники полетели к посадочному полю, и девушка поспешила к ним, оставив Дитриха на попечение молоденькой целительницы и принявшегося помогать ей воина. Мак менталист Прибывая в непонятном состоянии, не мог передвигаться самостоятельно. Первыми сошли на землю эльфы. Их было всего десять. Но молодая герцогиня сразу подумала, что это отличные воины. Она даже поначалу не могла прояснить для себя этот момент. Они были хорошо вооружены. Но кто сейчас в это беспокойное время не вооружен? Чуть позже сообразила. От них веяло уверенностью опытного воина. А вот следующим сошёл София даже помотала головой, чтобы отогнать видение, но оно, к огромной ее радости никуда не делось. Ее спаситель, кстати, уже второй раз с интересом осматривался. "Раеш!" выкрикнула она, направляясь к нему. Она бы с огромным удовольствием сейчас понеслась бегом, но сказалось воспитание. Он с изумлением глядел на нее, и у него был такой вид, Что девушка уже не выдержала и сделав пару шагов, заключила его в объятия. Я так рада тебя видеть. И тут же почувствовала на себе ревнивый чужой взгляд, который, если бы мог, проделал в ней две дыры. Африка. Африен. Территория клана Звезда Эльварь. Меня удивило такое проявление чувств. Автоматически обняв Софию, я чувствовал ее неподдельную радость от встречи. Радовалась так, Словно мы расстались навсегда, а тут судьба снова свела нас вместе. Я тоже рад тебя видеть живой, отстраняясь, ответил я девушке. Она же с каким-то прищуром смотрела мне за спину. Оглянувшись, увидел Ханьку с аналогичным выражением лица. Мне стало так смешно, что я непроизвольно улыбнулся. София, мне надо поговорить с твоими родителями. Я решил отвлечь девушек от игры в гляделки. Тем более, что разобраться в их эмоциях мне не удалось. Они здесь. Папа и мама погибли. В раз осунулась девушка. Еще в Дайчландии. От нее полыхнуло такой горечи утраты, что я сделал шаг к ней, обнял и погладил по спине. Полминуты успокаивал. И только после этого она рассказала подробности. Мы направлялись в местный лазарет, чтобы помочь с лечением людей. Когда я обратил внимание на взгляды бросаемой девушкой на какого-то мужчину. Его как раз аккуратно уложили на землю, и молодая Эльварка принялась хлопотать над ним. "Кто он?" спросил девушку, думая, что это родственник, поскольку чувствовал ее переживания. Ментальный маг. Он долго сдерживал Ктулхов, но двух Ктул-айчей не сумел. "Ему нужна другая помощь", сказал я девушке и направился в ту сторону. Сев рядом с ним, я нырнул в свое сознание на максимально возможную для меня глубину. Ментальная активность мага была в плачевном состоянии. Тусклая, с четырьмя рваными ранами. Его ментальное поле начало немного восстанавливаться, что было заметно по проблескам. Но процесс этот займет несколько дней, а то и всю неделю. И я начал латать эти прорехи по принципу строительства защиты. Брал часть своего ментала, накладывал на его рану и разглаживал. Главным в данном случае было искреннее желание донора отдать часть своего ментального тела. И после этого уже ментал раненого или истощенного мага присоединял к себе, пытаясь залечить свои раны. После того, как раны исчезли, я еще немного поделился ментальной энергией, добившись более яркого свечения, и только после этого вернулся в реальность. Целительница создала пару диагностических заклинаний и обрадовано сказала, что состояние улучшилось. В общем, как я знал и ранее, путем воздействия на ментальное тело можно лечить или калечить физическое. Так произошло и сейчас. Несмотря на то, что я просто восстановил ментал, состояние физического тела тоже улучшилось. Внезапно София схватила меня за руку, и посмотрев на неё, я увидел испуг хотя никакой опасности не чувствовал, но развернулся быстро. Понятно. Девушка просто увидела моего котяру, который еще к тому же скалился. Вот она и испугалась его. Да, София, познакомься. Я показал рукой на метаморфа. Тираж. Наш сывинель друг. После небольшого разговора с девушкой, когда она сообщила о своих проблемах, задержаться нам пришлось на три дня, поскольку кильвитан решил помочь ей с организацией обороны. Африка. Африен. Территория клана Звезда Эльвари. Ночь. Он очень любил охотиться в это время, потому что именно сейчас появлялся на поверхности дилтрох. Это животное из отряда грызунов вело ночной образ жизни, вылезая из своей норы только в самое тёмное время. Размером он был со среднюю собаку. А мясо его было изумительным на вкус. Но была у него еще одна особенность. Его кровь использовалась алхимиками при создании целительных зелий. И вот последнее было решающим фактором, заставившим мужчину уйти на охоту. Но этот зверек обладал просто невероятным чутьем на опасность, поэтому охотиться было очень сложно. Он знал признаки, по которым можно с уверенностью сказать, что в этом месте находится подземное жилище дилтроха, которое всегда имело два выхода. Найти выходы можно, хотя и очень сложно. Вот только умное животное не выйдет, а пророет себе третий выход и покинет это место. Он вышел к нужному месту и, оперевшись от дерева, слился с ним. Сейчас охотник был единым целым с лесом. Но он прекрасно знал, что и его будущая жертва тоже обладала чем-то подобным. В этом-то и заключалась сложность охоты. Он не видел, как позади него, в густой тени, если хорошенько присмотреться, можно было увидеть темное пятно. Миг, и оно бесшумно шелохнулось. видеть то старый охотник не видел, но в данный момент он был единым целым с лесом и все же почувствовал что-то позади себя. Только он хотел сдвинуться за дерево, как в голове у него помутилось. Тень двинулась к нему. Что мы тут имеем? сказала тень на кхалите, языке Ктулхутов, и вошла в его сознание. И только начала просматривать, как порадовалась, что проделала это очень аккуратно и сохранила мозг Эльвари в целостности. "И ты здесь", прошипела она. "Это очень хорошо". Тень перешла на последний уровень его сознания и начала делать ментальные закладки. "Ты должен убить этого человека". И она закрепила образ парня с медным цветом кожи. Но только тогда, когда окажешься рядом с ним, и наверняка сумеешь это сделать с одного удара. Тень еще поработала с его сознанием, чтобы этот ушастый не сумел заранее проявить свое отношение к жертве и желание убить, и тем самым избежать проявления интуиции. После этого тень ушла и скрылась. Охотник посмотрел на шевеление, которое произошло прямо перед ним. Находясь в единении с лесом, он медленно поднял свой небольшой охотничий лук. Аккуратно и не спеша наложил стрелу, мягко натянул и отпустил тетиву. Раздавшийся писк с визгом доказал, что он не промахнулся. Подобрал добычу и направился к целителям. Африка. Африен. Территория клана Звезда Эльвари. Тирыш не отходил от меня ни на шаг так же как и Ханька, ходила хвостиком. Девушки вообще вели себя как-то неестественно, периодически бросая друг на друга странные взгляды. В это время иногда проявлялась буря эмоций, разобраться в которых я уже даже не пытался. Вообще старался отгородиться от них. Они же не Айви, с которой мы чувствуем не только малейшие оттенки эмоций, но и тепло друг к другу. Я присутствовал на их совещаниях по обороне, подсказывая некоторые моменты. Если я что-то знал или Тира мог подсказать. Сразу на следующий день после нашего прилета был предпринят новый штурм. Но с нашей помощью отбить его было проще. Сегодня с утра София с Кельветаном обсудили окончательный план, а я занимался сши поднятием своего уровня. С тех пор, как Алина сказала, что я должен лететь в Россию, внутри меня что-то говорило: что мне необходимо обязательно повысить свой уровень. Вот и занимаюсь этим все свое свободное время. Раеш. К нашему месту тренировки подошла София. Можно с тобой поговорить? Я прекратил занятия и под недовольным взглядом ши пошел ей навстречу. Она пригласила пройти к ней в шатер. Целую минуту сидела молча, и мне показалось, что она не решается спросить меня о чем то или по какой-то причине вообще начать разговор. Завтра улетаешь? Задала она вопрос, вероятно, чтобы просто начать беседу. Ты же знаешь, спешу я. А еще надо в Кэрвилле задержаться на день. Сегодня макалхимик и жрица эльфов пообещали к завтрашнему утру сделать сильный целительский эликсир. Ночью один их охотник принес очень ценного зверька. Я вопросительно посмотрел на неё, и девушка добавила: Я хочу, чтобы один флакон ты взял с собой. Благодарю, думаю, что пригодится. Ты сама-то, что думаешь делать? Кильвитан точно останется здесь, так что можешь снять с себя командование. Так ты и хотела. Точнее, я с ним полечу в столицу провинции, но его наверняка направят сюда или в другое место. А сюда пришлют кого-то другого. Да вот хочу еще всех детей переправить к вам на остров, если там безопаснее. Правильно. И сама можешь там остаться. Айвинель частенько о тебе вспоминает. Правда, почему-то всегда с улыбкой или смехом. Сколько раз ее не спрашивал, так и не говорит, что ее смешит. Может быть, ты просветишь меня? Но девушка вместо того, чтобы объяснить, опустила глаза и даже покраснела немного. Поэтому решил, что это нечто девиче. Потом немного поболтали, вспомнили наше первое знакомство. Девушка рассказала ещё пару смешных историй произошедших с ней совсем недавно. После этого мы разошлись по своим делам. Захотел потренироваться с Ши, но она отказалась. Поэтому пришлось делать все самостоятельно. На следующий день я получил небольшой граммов на 300 флакон. Передала его София. Остоявшая рядом жрица начала рассказывать, как им пользоваться. Оказалось, это вполне универсальное средство, которое можно применять как внутрь, так и снаружи то есть натирать места ушибов или смачивать раны. А потом к нам подошел какой-то эльф с улыбкой на лице, которого и представили как очень удачливого охотника. Я тоже поблагодарил его за добычу и повернулся к Софии для прощания. Внезапно полыхнуло чувство опасности, и я дернулся в сторону, но почувствовал, как что-то входит мне в спину.